Глава пятнадцатая. История Дианы де Моридор. Согласие на брак. «Клянусь своей душой, вот странный человек», — сказал Бюсси. «О да, весьма странный, не правда ли, сударь? Даже когда он изъяснялся мне в любви, казалось, что он признается в ненависти. Вернувшись, Гертруда нашла меня еще более встревоженной и опечаленной, чем обычно». Верная служанка попыталась меня успокоить, но по всему было видно, что сама она тревожилась не менее моего. Ледяное почтение, ироническая покорность, подавленная страсть, которая прорывалась в каждом слове графа, пугали меня еще и потому, что за ними, словно и не скрывалось определенно выраженного желания, которому я могла бы противостоять. Следующий день был воскресеньем. С тех пор, как я себя помню, я ни разу не упускала случая присутствовать на воскресном богослужении, и когда зазвенел колокол церкви святой Екатерины, мне показалось, что он меня призывает. Народ со всех сторон шел в храм Господень, я закрылась густой вуалью, и, сопровождаемая Гертрудой, смешалась с верующими, спешащими на зов колокола» церкви я разыскала самый темный уголок и преклонила колени возле стены гертруда встала как часовой между мной и другими молящимися но все эти предосторожности оказались излишними никто на нас и не посмотрел или я не заметила ничего взгляда на завтра граф снова нанес мне визит и объявил что его назначили главным ловчем должность главного ловчего была уже почти обещана одному из фаворитов короля, некоему господину Десенлюку, но влияние герцога Анжуйского все превозмогло. Это была победа, на которую сам граф не смел надеяться. И в самом деле, — заметил Бюси, назначение графа главным ловчим нас всех удивило. — Он пришел сообщить мне эту новость, — продолжала Диана рассчитывая, что его высокое положение ускорит мое согласие. Однако не торопил меня, не настаивал, а терпеливо ждал, полагаясь на мое обещание и на ход событий. А мне все чаще и чаще приходила в голову мысль, что если герцог конжуйский полагает меня мертвой, значит, опасность миновала, и моя зависимость от графа скоро кончится. Прошло еще семь дней не принеся ничего нового, за исключением двух визитов графа. Во время этих посещений он, как и прежде, был исполнен сдержанности и почтения. Но я уже говорила, какими странными, я бы сказала, почти угрожающими казались мне и его сдержанность, и его почтение. На следующее воскресенье я, как и в прошлый раз, отправилась в церковь, и заняла то же самое место, на котором молилась семь дней назад. Ощущение безопасности делает человека неосторожным, и, погрузившись в молитвы, я не заметила, как вуаль сдвинулась с моего лица. Впрочем, в Доме Божьем я обращалась мыслями только к Богу. Я горячо молилась за Отца, и вдруг почувствовала, что Гертруда прикоснулась к моей руке». Однако только после второго ее прикосновения я вышла из состояния молитвенного восторга, подняла голову, невольно оглянулась вокруг и с ужасом заметила герцога Анжуйского. Прислонясь к колонне, он пожирал меня глазами. Рядом с герцогом стоял какой-то молодой человек, державшийся скорее как наперсник, чем как слуга. «Это Орельи», — сказал Бюсси его лютнист». «Да-да», — ответила Диана. «Мне кажется, что именно это имя потом называла мне Гертруда». «Продолжайте, сударыня», — потребовал Бюсси. «Сделайте милость, продолжайте. Я начинаю все понимать». Я поспешно закрыл лицо вуалью, но было уже поздно. Герцог меня видел, и, если даже и не узнал, то, во всяком случае, мое сходство с женщиной, которую он любил и считал погибшей, должно было глубоко его поразить. Испытывая неловкость под его упорным взглядом, я поднялась с колен и направилась к выходу из церкви, но герцог уже ждал меня у дверей. Он обмакнул пальцы в чашу со святой водой и хотел коснуться ими моей руки. Я сделал вид, что не замечаю его, и прошла мимо, не приняв услуги. Даже не оборачиваясь, я чувствовала, что за нами идут. Если бы я знала Париж, я попыталась бы обмануть герцога и скрыть от него, где я живу, но я никуда не ходила, кроме как из своего дома в церковь. Я не знала никого, кто бы мог приютить меня на четверть часа. У меня не было ни одной подружки, никого, кроме моего защитника, а его я боялась больше, чем врага. «О, Боже мой!» — прошептал Бюси. «Почему небо, провидение или случай не привели меня раньше на вашу дорогу?» Диана бросила на молодого человека благодарный взгляд. «Простите, ради Бога!» — спохватился Бюси. «Я вечно вас прерываю и в то же время сгораю от любопытства. Продолжайте, умоляю вас!» В тот же вечер явился господин де Монсоро. Я не знала, стоит ли рассказывать ему о том, что случилось со мной, но он сам вывел меня из нерешительности. Вы спрашивали меня, сказал он, не воспрещается ли вам ходить к месси. И я вам ответил, что вы здесь полная хозяйка и вольны во всех своих действиях и поступках, но лучше бы было для вас не выходить из дому. Вы. Не поверили мне. Нынче утром вы вышли послушать мессу в церкви святой Екатерины. Случайно, или скорее по воле Рока, принц был там и вас видел. Это правда, сударь. Но я колебалась, рассказывать ли вам об этой встрече, так как не знала, понял ли принц, что он видит Диану де Моридор, или его просто поразила моя внешность. Ваша внешность его поразила. Ваше сходство с женщиной, которую он оплакивает, показалось ему необычайным. Он последовал за вами и попытался разузнать, кто вы такая, но ничего не узнал, так как о вас никому ничего не известно. «Господи, Боже мой!» — воскликнула я. «Герцог — человек недобрый и упрямый». Сказал господин де Монсоро, О надеюсь, он меня забудет. Я в это не верю. Тот, кто однажды вас увидел, никогда уже не забудет. Я сам делал все возможное, чтобы забыть вас, но так и не смог. И в этот миг я впервые заметила, как в глазах господина де Монсоро сверкнула молния страсти. Это пламя! неожиданно взметнувшаяся над очагом, который казался потухшим, напугала меня больше, чем давишняя встреча с принцем. Я замерла в молчании. «Что вы собираетесь делать?» — спросил граф. «Сударь, нет ли возможности сменить дом, квартал, улицу? Переехать в другой конец Парижа или еще лучше вернуться в Анжу?» «Все это ни к чему». — сказал господин Демонсоро качая головой. — Герцог Анжуйский — опытная ищейка. Он напал на след, и отныне, куда бы вы ни бежали, все равно будет идти по следу, пока вас не настигнет. — О, Господи Боже! Вы меня пугаете! — Я не хочу вас пугать. Я просто говорю вам все как есть и ничего больше. Тогда пришел мой черед задать вам тот же вопрос, который вы только что задали мне. Что вы собираетесь сделать, сударь?» «Увы», — воскликнул граф де Монсоро, и горькая ирония прозвучала в его голосе. «Я человек со слабым воображением. Я нашел было один выход, но вы его отвергли, и я от него отказался». Не заставляйте меня искать других путей. — Но, бог мой, — продолжала я, — быть может, опасность не так уж близка, как вы думаете. — Время покажет, сударыня, — ответил граф, поднимаясь. — Во всяком случае, я хочу повторить. Госпожа де Монсоро тем менее может опасаться преследования принца еще и потому, что на моей новой должности... Я подчиняюсь непосредственно королю, и, естественно, мы, я и моя супруга, всегда можем искать защиты у Его Величества. Я ответила на эти слова вздохом. Все, что говорил граф, было вполне разумно и походило на правду. Господин демонсоро задержался на минуту, словно хотел предоставить мне полную возможность ему ответить, но у меня не было сил что-нибудь сказать. Он ждал стоя, готовый уйти. Наконец горькая улыбка скользнула по его губам. Он поклонился и вышел. Мне послышалось, что на лестнице он сквозь зубы процедил проклятие. Я кликнула Гертруду. Гертруда сразу же появилась. Обычно, когда приходил граф, она находилась поблизости, в туалетной комнате или спальне. Я встала у окна, укрывшись за занавеской. Таким образом, я могла видеть все, что делается на улице, сама оставаясь невидимой. Граф вышел из наших дверей и удалился. Приблизительно около часа мы внимательно наблюдали за улицей, но улица была пуста. Ночь прошла спокойно. На другой день... С Гертрудой на улице заговорил молодой человек, в котором она узнала вчерашнего спутника принца. Гертруда не откликнулась на его приставание и на все его вопросы отвечала молчанием. В конце концов, молодому человеку наскучило, и он ретировался. «Когда я узнала об этой встрече, меня охватил глубокий ужас. Несомненно, принц начал розыски и будет продолжать их дальше». Я испугалась, что господин де Монсуро нынче вечером не придет к нам, а именно этой ночью я могу подвергнуться нападению. Я послала за ним Гертруду, и он тотчас же явился. Я рассказала ему все, и со слов Гертруды описала внешность незнакомца. «Это Орельи», — сказал граф. «А что ему ответила Гертруда?» Гертруда ничего не отвечала. Господин де Монсоро призадумался. Она плохо сделала. Почему? Да потому что нам нужно выиграть время. Время? Сегодня я все еще завишу от герцога Анжуйского. Но пройдет две недели, десять, может быть, восемь дней, и герцог Анжуйский будет зависеть от меня. Сейчас нужно его обмануть и заставить ждать. Боже мой! «Именно так. Надежда придаст ему терпение. Решительный отказ может толкнуть на отчаянный поступок». «Сударь, напишите моему отцу!» — воскликнула я. «Батюшка тотчас же прискачет в Париж и бросится к ногам короля. Король пожалеет старика». «Это в зависимости от расположения духа, в котором окажется король» и от того, что будет в тот день в его интересах — иметь герцога своим другом или своим недругом. Кроме того, гонец раньше, чем через шесть суток, не доскачет до вашего отца, и барону потребуется еще шесть суток, чтобы доскакать до Парижа. За двенадцать суток герцог Анжуйский, если мы его не остановим, сделает все, что он может сделать. «А как его остановить?» Господин Демонсоро? промолчал. Я угадала его мысль и опустила глаза. «Сударь», — сказала я после непродолжительного молчания, «прикажите Гертруде, она выполнит все ваши распоряжения». Неуловимая улыбка тенью прошла по губам господина де Монсуро, ведь я впервые обращалась к нему за покровительством несколько минут он говорил с гертрудой сударыня сказал он мне меня могут увидеть выходящим из вашего дома до темноты остается всего лишь два или три часа не позволите ли вы мне провести эти два три часа в вашем обществе господин де монсоро ограничился просьбой хотя имел право требовать знаком я пригласила его садиться и тогда я поняла Как прекрасно граф владел собою! В один миг он преодолел натянутость, порожденную неловким положением, в котором мы очутились, и выказал себя любезным и занимательным собеседником. Резкость тона, о которой я уже говорила, придававшая его словам мрачную властность, исчезла. Граф много путешествовал, много видел, много думал, и за два часа беседы с ним... Я поняла, каким образом этот необычный человек смог приобрести столь большое влияние на моего отца. Бюсси вздохнул. Когда стемнело, граф не стал ничего домогаться от меня, и с таким видом, словно он вполне удовлетворен достигнутым, поднялся, отвесил поклон и вышел. После его ухода мы, то есть я и Гертруда, снова встали у окна на этот раз мы ясно видели двоих людей которые рассматривали наш дом несколько раз они подходили к двери нас они не могли увидеть все огни в доме были погашены около одиннадцати часов подозрительные пришельцы удалились на завтра гертруда выйдя на улицу снова на том же углу повстречала того же молодого человека он опять как и накануне начал приставать к ней с вопросами, но на сей раз Гертруда оказалась менее неприступной и перебросилась с ним несколькими словами. На следующий день Гертруда была еще более общительной, она рассказала, что я вдова советника и, оставшись после смерти мужа без состояния, веду очень уединенный образ жизни. Орельи пытался разузнать больше, но ему пришлось пока удовлетвориться этими сведениями. Еще через день Арельи, по-видимому, возымел какие-то подозрения относительно достоверности сведений, полученных им накануне. Он завел речь о графстве Анжу, о замке Боже и произнес слово Моридор. Гертруда ответила, что все эти названия ей совершенно неизвестны. Тогда Орельи признался, что он человек герцога Анжуйского и что герцог меня видел и влюбился в меня. Сделав это признание, он начал сулить золотые горы и мне, и Гертруде. Гертруде, если она впустит принца в дом, мне, если я соглашусь его принять. Каждый вечер господин Монсоро вещал нас, и каждый вечер я рассказывала ему все наши новости. Он оставался в нашем доме с восьми часов вечера до полуночи, и по всему было видно, что он сильно встревожен. В субботу вечером он пришел более бледный и возбужденный, чем обычно. Слушайте, сказал он, пообещайте свидеться с герцогом во вторник или в среду. Обещать свидание. А почему? воскликнула я. Потому что герцог Анжуйский готов на все. Сейчас он в прекрасных отношениях с королем, и, следовательно, помощь от короля. Ждать нечего. Но разве до среды положение может измениться в нашу пользу? Возможно. Я со дня на день жду одного события, которое должно поставить принца в зависимость от меня. Я подталкиваю, я тороплю это событие, и не только молитвами, но и делами. Завтра мне придется вас покинуть. Я еду в Монтеро. Так надо? — спросил я со страхом, к которому примешивалось чувство некоторого облегчения. «Да, у меня там встреча, совершенно необходимая для того, чтобы ускорить то событие, о котором я вам говорил. А если мы окажемся в трудном положении, что тогда делать, боже мой? Что могу я против принца, сударыня? Ведь у меня нет никаких прав защищать вас». Придется уступить злой судьбе. — Ах, батюшка, мой батюшка! — воскликнула я. Граф пристально посмотрел на меня. — О, сударь! Вы можете меня в чем-нибудь упрекнуть? — Нет, нет, напротив! Разве я не был предан вам как друг и почтителен как брат? Вы вели себя образцово во всех отношениях. «Помните, что вы мне обещали?» «Да. Разве я хоть раз напоминал вам об этом?» «Нет. И однако, когда обстоятельства сложились так, что вам приходится выбирать между почетным положением супруги и позорной участью куртизанки, вы предпочитаете стать любовницей герцога Анжуйского, а не женой графа де Монсоро». — Я этого не сказала, сударь. — Но тогда решайте же. — Я решила. — Стать графиней де Монсуро? — Лишь бы не быть любовницей герцога Анжуйского. — Лишь бы не быть любовницей герцога Анжуйского. — Нечего сказать. Лесный для меня выбор. Я промолчала. — Впрочем, неважно, — сказал граф. Вы меня поняли. Пусть Гертруда дотянет до среды, а в среду мы посмотрим. На другой день Гертруда вышла, как обычно, но не встретила Арелийи. Когда она вернулась, мы обе встревожились. Отсутствие этого человека обеспокоило нас больше, чем если бы он появился. Гертруда снова вышла из дому только для того, чтобы с ним встретиться, но его не было. Выходила она и в третий раз но также безрезультатно. Я послала Гертруду к графу де Монсуро. Граф уехал, и никто не знал, куда. Оставшись в полном одиночестве, мы почувствовали всю свою слабость. Впервые я поняла, как несправедливо относилась к графу. — О, сударыня! — вскричал Бюсси. — Не торопитесь менять свое мнение об этом человеке. В его поступках есть нечто такое, чего мы не знаем, но до чего мы еще докопаемся. Наступил вечер и принес нам новые страхи. Я была готова на все, лишь бы не попасть живой в руки герцога Анжуйского. Я обзавелась вот этим кинжалом и решила заколоть себя на глазах у принца в тот миг, когда он или его приспешники посмеют поднять на меня руку мы забаррикадировались в наших комнатах ибо по какому то немыслимому упущению у входной двери не было внутреннего засова затем мы погасили лампу и заняли наш наблюдательный пост у окна до одиннадцати часов вечера все было спокойно в одиннадцать из улицы сент антуан вышли пять человек они остановились по видимому о чем то посовещались а потом спрятались за угол турнельского дворца Мы начали дрожать от страха. По всей вероятности, эти люди пришли за нами. Однако они не двигались. Так прошло около четверти часа. Через четверть часа мы увидели, как на углу улицы сент поль появилось еще два человека. В свете луны, скользившей между облаками, Гертруда узнала в одном из них Орельи. «Увы, барышня, это...» Это они», — прошептала бедная девушка. «Да», — ответил я, дрожа всем телом. «А те пятеро пришли, чтобы поддержать их в случае необходимости». «Но им придется взломать дверь», — сказала Гертруда. «И тогда соседи сбегутся на шум». «Почему ты думаешь, что соседи сбегутся? Они нас не знают». Зачем же им ввязываться в какое-то темное дело и нас защищать? Увы, Гертруда, приходится признать, что у нас нет иного защитника, кроме графа. Но, а коли так, то почему вы упрямитесь и не соглашаетесь стать графиней? Я вздохнула.